Михаил Ларионов, куратор выставок Ларионов по смелости и радикальности своего художественного мышления возвышается над горизонтом раннего русского авангарда как недостижимая вершина. Он проложил новые пути живописи, прежде всего в примитивизме, придав ему полноценность художественного стиля, открыл ценность народного искусства. Лубка, вывески, росписи по дереву, увидел красоту русской иконы и детского рисунка. Эти стороны деятельности художника известны более, чем другая сторона организаторская. Ларионов создавал вокруг себя художественный процесс, который строился из выставок, диспутов, манифестов, отзывов прессы. В этот процесс Ларионов вовлекал широкий круг художников-единомышленников. Сегодня Ларионова называли бы куратором. Всему этому Ларионов начал учиться на раннем этапе своей художнической карьеры. Его неформальным учителем был Сергей Дягилев, организатор выставок и антрепренер. Их знакомство состоялось в 1903 году в Москве. Уже тогда Дягилев обратил внимание на живопись Ларионова. Об этом свидетельствует приглашение принять участие в петербургской выставке «Мира искусства» 1906, организованной Дягилевым. За этой выставкой последовало еще более престижное для Ларионова приглашение показать свои работы на русской художественной выставке в рамках Парижского осеннего салона 1906. Дягилев методично осуществлял свой проект ознакомления русского зрителя с европейским искусством и одновременно внедрение русского искусства в европейский контекст. Проект был начат еще в 1897 году с организацией в России выставки современных английских и немецких акварелистов. Затем последовали выставки скандинавских и финляндских художников, а за ними знаменитая Таврическая выставка русских портретов. Итог подводила выставка в осеннем салоне, после чего Дягелев приступил к организации и продвижению русских сезонов, музыкальных, театральных и балетных проектов, а к выставочным больше не возвращался. Именно у Дягилева Ларионов почерпнул опыт реализации своих выставочных проектов. Он вспоминал, «Дягилев считался образчиком художественного вкуса решительно среди всей художественной молодежи, без различия направления их искусства. Все, что он делал, было быстро, продуктивно и остро. Он удивительно всегда чувствовал, когда именно и что нужно сказать или показать. Дягилев давал возможность работать и умел показать произведение целому свету». До Бубнового Валета Ларионов участвовал в организации нескольких выставок. В этом деле большую помощь ему оказывал Давид Бурлюк, знакомство с которым состоялось осенью 1907 года в Москве. При финансовом участии Бурлюка Ларионов устроил выставку «Стефанос. Венок» декабрь 1907-февраль 1908 года. Несколькими месяцами позже, теперь уже при участии французского поэта Александра Мерсеро, который в это время был ответственным за французскую часть журнала «Золотое руно» и на средства издателя этого журнала Николая Рябушинского, Ларионов сыграл активную роль в организации первой выставки «Салон золотого руна». Эти экспозиции еще не были собственными проектами Ларионова, однако он, следуя дягелевским идеям, постепенно приучал русского зрителя к восприятию современной европейской живописи и сравнению ее с русским искусством. Ларионов сближается с будущими бубноволецами – Кончаловским, Машковым, Куприным, Фальком – на третьей выставке «Золотого руна». Декабрь 1909, январь 1910 года. Это была прелюдия к бубновому валету, но уже тогда возникли первые признаки противостояния между Ларионовым и московскими сезонистами. Примитивизм, как основной стиль, в котором работал Ларионов, заставлял его идти другим путем. В то же время Ларионов не мог не участвовать в организации новой грандиозной выставки и по совету Бурлюка Включился в работу по отбору художников и произведений. Для него важным было не только участие, но и возможность отстаивать собственные позиции. Однако комитет выставки в составе Кончаловского, Машкова, Лентулова и других успешно противостоял амбициям Ларионова. Большинство современников свидетельствуют, название выставки Бубновый валет было придумано Ларионовым. Эпатажному смыслу названия соответствовало количество участников выставки 36 живописцев, не считая одного скульптора. Количество карт в стандартной колоде. Поводом к ссоре Ларионова с сезонистами стало принесенная на вернисаж первой выставки бубнового валета накануне открытия и совершенно неожиданно для всех. Огромная картина Ильи Машкова в возмутительной раме. Это был ставший сразу знаменитым автопортрет и портрет Петра Кончаловского 1910 Государственный русский музей. В действительности дело заключалось в коренном различии взглядов на задачи современного искусства: между сезонистами Кончаловский, Машков и его коллеги и примитивистами Ларионов и его круг. Расхождения были принципиальными. Если сезонисты не стремились обнародовать свои задачи, может быть потому, что не могли их ясно сформулировать, то Ларионов пользовался каждой возможностью свои задачи декларировать. Это был еще один важный прием из набора его организаторских инструментов. Накануне официального создания общества «Бубновый валет», то есть в конце 1911 года, когда в прессе Кончаловский, Машков, Куприн и Рождественский объявили о регистрации объединения и организации второй выставки, появились также сообщения о полном размежевании с Ларионовым и его ослиным хвостом. Прозвучало слово «раскол». Ларионов счел нужным объяснить свою позицию. Он передал письмо прессе, в котором писал Покорнейше прошу принять к сведению всех художников, а главное экспонентов выставки «Бубновый валет», что задачи тех художников, которые желают устроить общество «Бубновый валет» и задачи прошлогоднего «Бубнового валета» не одни и те же. Следующая в цикле выставка «Ослиный хвост» и закончит в будущем «Мишень». К участию в выставке «Ослиный хвост» мной привлекаются не все художники, бывшие на бубновом валете, ввиду несоответствия того, что они пишут, с направлением новой выставки. В одном из интервью Ларионов также заявил, «Нашей задачей тех, кто со мной, постигать и выявлять живописными средствами сущность вещей и явлений, пусть ясно будет выражена сущность» а форма в пределах реалистичности не играет большой роли. Вот почему так часто у нас форма как бы расходится с действительностью. Именно тогда и вовремя Ларионов раскрыл секрет своего кураторского проекта. «Были бубновый валет. В этом году будем ослиным хвостом. В следующем появимся как мишень». Вслед за заявлением Ларионова были напечатаны интервью и других художников, связанных в тот момент со Слиным хвостом. В частности, Малевич, как секретарь общества, дал свои пояснения. Для декларации собственных позиций Ларионов выбрал еще одну трибуну. Всероссийский съезд художников проходивший в Петербургской императорской академии художеств с 27 декабря 1911 по 5 января 1912 года. В своем выступлении Ларионов заявил о себе не только как о художнике-новаторе, но как ценителе древнего искусства, ратующем за его сохранение – В связи с этим он высказывал очень здравые и практические мысли. По его словам, только на съезде возможно выработать условия сохранения русской старины и ее памятников, охранения росписи храмов и тому подобное. Надо передать это дело комитету художников и изъять его из рук подрядчиков. Византийское искусство, которым полна Россия, нуждается в охране. После закрытия второй выставки бубнового валета были устроены два диспута, связанные с прошедшей выставкой. Первый, февраль 1912 года, был важен для Ларионова. Собравший около тысячи человек, он завершился ссорой между валетами и хвостами. Гончарова выразила протест по поводу доклада Бурлюка и причисления ее к валетам. Во втором диспуте ни Гончарова, ни Ларионов уже участия не принимали. Конец 1911-1913 год, время наиболее бурных и напористых действий Ларионова. Его однодневная выставка, декабрь 1911 года, устроенная обществом свободной эстетики, и такая же выставка Гончаровой, март 1910 года, тонко демонстрирует ларионовскую режиссуру. Отметим, что это были первые персональные выставки русских художников-авангардистов, которые демонстрировали все разнообразие путей эволюции обоих мастеров. В дальнейшем они могли послужить образцом для послереволюционных экспозиций. В первую очередь для посмертной выставки картин «Розановой» 1919 и персональной выставки «Малевича» 1920. С выставки «Ослиный хвост» 11 марта, 8 апреля 1912 года начинается полноценная кураторская деятельность Ларионова. Концепция выставки во многом направлена на противостояние с Бубновым валетом, выставка которого закрылась за две недели до открытия «Ослиного хвоста». Если у валетов, кроме русских, принимали участие французские и немецкие художники, то Ларионов приглашает только русских художников. Но у Ларионова была и другая кураторская задача – собрать группу художников-единомышленников, в которую вошли бы как известные мастера, так и молодые начинающие художники. Из известных, кроме Гончаровой и самого Ларионова, в выставке участвовали Татлин и Малевич. Каждый из них экспонировал почти по 30 работ, что стало практически первой демонстрацией их достижений. А количество картин Ларионова и Гончаровой превысило 110. Это были их ретроспективные экспозиции в составе одной большой выставки, что также предусматривалось кураторской идеей Ларионова. Другие известные, Шагал и Фан Визин, не определяли лицо выставки. Шагал, находившийся в это время в Париже, предоставил всего одну картину – похороны. В начале 1912 года она уже была показана на выставке «Мир искусства» в Петербурге. Фан Визин же просто потребовал снять свои работы из-за принципиальных расхождений с устроителями выставки. Его позиция была отражена в прессе. Для привлечения молодых художников Ларионов использовал все возможности. Большую помощь ему оказал Виктор Барт, призвавший к участию в Ослином хвосте Евгения Сагайдачного, Михаила Ледантью и Кирилла Зданевича. Были привлечены и другие молодые из Ларионовского круга: Николай Роговин, Иван Скуье. Разнообразные художественные силы, конечно, создавали стилистическое и жанровое разнообразие выставки. Уже на ослином хвосте Ларионов предполагал выставить русские народные лубки, но осуществить задуманное ему удалось несколько позднее. Одновременно со ослиным хвостом в том же помещении Московского училища живописи вояния из отчества была открыта экспозиция Союза молодежи. Ее независимость всячески подчеркивалась, в том числе выпуском отдельного каталога. Никаких параллелей между двумя группами не проводилось, и тем более речь не шла о единстве их позиций. Напротив, оба общества разделяло множество противоречий, о чем свидетельствует переписка художников Москвы и Петербурга, в которой царит атмосфера осторожности и подчас недоверия. Тем не менее, выставки воспринимались как единый художественный проект – и вновь чувствовалась режиссерская рука Ларионова, который перед лицом Валета явно хотел усилить позиции своего хвоста за счет Петербургского союза. После московских гастролей Союза молодежи Ларионов счел необходимым утвердиться в Петербурге. Он принял участие в четвертой выставке Союза 4 декабря 1912 – 10 января 1913 года и показал там лучистский портрет дурака, что стало, вероятно, первой демонстрацией лучизма. Однако переговоры с Левкием Живержеевым и другими членами Союза Молодежи не привели ни к какому результату, и идею Петербургской экспансии Ларионов временно оставил. Однако, на всякий случай, показал на Петербургской экспозиции мира искусства 5 января 10 февраля 1913 года несколько своих работ. В том числе этюд Лучизский. Изобретение Лучизма ознаменовало череду появления новых измов, и в этом Ларионов снова был первым. Участие Ларионова в первой выставке «Лубка», организованной Николаем Виноградовым в Московском училище 19-24 февраля 1913 года логично вписывалась в ларионовскую стратегию следования традициям иконописи и народного искусства. Ларионов коллекционировал русские лубки и иконописные лицевые подлинники. Они были представлены на выставке среди китайских и японских лубков из собрания Виноградова и французских скульптора Ивана Ефимова. Экспозиция демонстрировала также лубочные картинки Гончаровой – чем подчеркивалась непрерывность традиции, идущей от народного искусства к ослиному хвосту. Ларионов также написал вступительную статью к каталогу выставки. К моменту открытия мишени Татлин, Маргунов и Малевич постепенно отделяются от Ларионова, но тот находит более выгодную замену – Илью Зданевича, своего и Гончаровой будущего биографа, умелого оратора и художника, склонного к теоретизированию. На диспуте «Мишень» 23 марта 1913 года в Политехническом музее состоялось знаменитое выступление Зданевича с отрепетированной заранее мизансценой «Венера и Башмак», которая вызвала восторг и одновременно недовольство публики и драку с вызовом пристава. Об этом Ларионов писал Зданевичу. «Наше дело с вами насчет диспута в Москве продолжает быть темой разговора, Дело передано мировому, значит, будет еще сенсационный процесс. Пока все идет великолепно. Выставка «Мишень» открылась в художественном салоне на Большой Дмитровке на следующий день, 24 марта. Там же Ларионов устроил выставку иконописных подлинников и лубков. Кроме разнообразных лубков, русских, китайских, японских и французских – Из собраний Ларионова, Виноградова и Прибыловского демонстрировались детские рисунки. В предисловии к каталогу «Мишени» Ларионов писал «Мишень является последней из задуманного в 1911 году цикла. Бубновый валет – первая выставка, а не общество, ослиный хвост – мишень». Следующие выставки не будут носить названия и будут нумероваться, начиная с четвертого номера. Если «Ослиный хвост» был триумфом неопримитивизма, то на мишени царило разностилье, и лучизм, и неопримитивизм, и кубофутуризм. Существенную часть выставки составили художники-самоучки и, в первую очередь, Нико Перасмани, незадолго до того открытый братьями Зданевичами и Михаилом Ле в Тефлисе. Включение самоучек было для Ларионова принципиальным решением, которое соответствовало его призывам к признанию всех стилей, стремлению к Востоку и национальному искусству. В одном из интервью того времени он говорил «Нам ближе простые нетронутые люди». Именно тогда Ларионов заложил основы всечества. План дальнейшей экспансии поражает продуманностью и профессионализмом. Ларионов мыслит современными нам категориями и добивается нужных ему результатов. Он подходит к вопросу организации выставок с позиции опытного бойца, который заранее знает, куда будет направлен его следующий удар. К открытию мишени выходят в свет две брошюры, которые распространяются на выставке. Одна ⁇ Лучизм Ларионова, посвящена созданному им новому направлению живописи. Другая ⁇ «Принципы кубизма» и других течений живописи «Всех времен и народов» Александра Шевченко. Столь многообещающее название выглядело несколько странно и, видимо, было инициировано самим Ларионовым. В июле 1913 года издательское наступление Ларионова было усилено двумя изданиями – сборником «Ослиный хвост и мишень» и монографией Наталья Гончарова «Михаил Ларионов», написанный неким Эли Эганбюри, еще один псевдоним Ильи Зданевича. Отметим, что это одна из первых монографий о современных русских художниках. После множества ругательных или просто критических, но всегда негативных статей в прессе, оказалось, что об искусстве Ларионова и Гончаровой можно говорить всерьез. Текст, написанный Ильей Зданевичем, не без подсказок самого Ларионова, имел, конечно, хвалебный характер, но в нем академично были изложены основные художественные принципы искусства неопримитивизма, лучизма и всечества и обозначены национальные основы творчества двух художников. Брошюра Александра Шевченко «Неопримитивизм. Его теория, его возможности, его достижения», изданная в ноябре 1913 года, завершила издательский проект Ларионова и еще прочнее утвердила его художественную позицию. В день закрытия «Мишени» 7 апреля 1913 года в Петербурге состоялся доклад Ильи Зданевича о футуризме. Лектор выдвигал проларионовские идеи, тезисы, был настроен воинственно, демонстрировал стакан, разбитый о его голову во время московского диспута мишени и вновь показывал фокус с Венерой и Башмаком. Но присутствие пристава и полиции предотвратило драку, и скандала не произошло. Поздней осенью 1913 года Ларионов продолжал наступление на художественном фронте и развивал идеи нового футуристического театра Футу. Однако Петербургская постановка Победы над Солнцем крученых Матюшин Малевич затмила его театральные проекты, тем более, что они не были осуществлены. Ларионова такие ситуации не смущали, а напротив, придавали новую силу и энергию. Ларионов двинулся дальше, вернее, авангардно шагнул, наметив своим шагом новое направление для художников-новаторов в сторону современного боди-арта, перформанса и акционизма. Это был футуристический грим, так его называли сами художники, положивший начало авангардной театрализации искусства и одновременно расширению сферы искусства, внедрению его в окружающую жизнь. В манифесте «Почему мы раскрашиваемся?» Аргус, 1913, номер 12, Ларионов и Зданевич писали «Мы связали искусство с жизнью. После долгого уединения мастеров мы громко позвали жизнь, и жизнь вторгнулась в искусство. Пора искусству вторгнуться в жизнь». Раскраска лица – начало вторжения. Мы не стремимся к одной эстетике. Мы украшаем жизнь и проповедуем. Поэтому мы раскрашиваемся. Наша же раскраска – газетчик. Ларионов пытался вторгнуться в еще одну сферу – моду. Он заявил прессе, что скоро обнародует манифест к мужчине и манифест к женщине, в которых предложат футуристические манеры одеваться и новые элементы внешнего вида причесок, раскрасок и прочих. Мужчинам, в частности, будет предложено носить один ус. Интересы Ларионова коснулись и кулинарии. Он смело предлагал расширить мясное меню за счет мяса всевозможных зверей, в том числе грызунов, делать всевозможные вариации соков, менять форму котлеты, прочее и прочее. Фантазии Ларионова не было предела. Всевозможные рецепты он предполагал печатать в футуристическом альманахе кирпич, а также устраивать для желающих лучистские обеды. Однако все это были лишь рекламные приемы, направленные на то, чтобы молва о Ларионове и его единомышленниках росла. В реальности состоялись иные, более важные в творческом отношении события. Как теперь становится понятным, «Мишень» была не просто выставкой нового искусства, но и центром, вокруг которого разворачивался ряд задуманных и осуществленных Ларионовым акций и событий. О дальнейших планах Ларионова мы узнаем из письма Зданевичу, написанного сразу же после закрытия выставки «Мишень». Ларионов сообщает, что запланировал еще три выставки. Номер 4, без названия, которая начинается 1 октября того же года. Номер пять. Номер 5. Натальи Сергеевны за 10 лет творчества. Номер 6. «Лучистская вся». Очевидно, что этот проект родился в уме Ларионова не в момент написания письма, а был им задуман ранее. «Мишень» мыслилась им как один из этапов проекта. Однако обстоятельства менялись, а с ними и действия Ларионова, что говорит о его мобильности. Вопреки планам открыть выставку Гончаровой под номером 5 за 10 лет работы, то есть после четвертой, номер 4, он открывает выставку Гончаровой раньше, 28 сентября 1913 года, и включает в нее все созданное художницей с 1900 по 1913 год. Каталог издавался трижды, но только в первом издании было предисловие за подписью Гончаровой. До сих пор не совсем ясно, кто был автором этого текста – сама Гончарова, Ларионов или Зданевич. Затем, 5 ноября, в день закрытия Гончаровской выставки, в том же помещении состоялась лекция даневича Наталья Гончарова и Всечество. В конце 1913 года начались съемки футуристического фильма «Драма в кабаре номер 13». В них Ларионов участвовал как один из авторов сценария и актер. Фильм, по всей видимости, не сохранился, кроме фотографии одного кадра. Вряд ли имел какой-либо успех. Но для Ларионова было важно попробовать себя в новом виде искусства и таким образом расширить свою экспансию и на кино. С весны 1913-го концепция четвертой выставки номер 4 претерпела кардинальные изменения. Первоначальный план состоял в том, чтобы выставить персидских, грузинских и армянских художников и русских маляров. Затем Ларионов решил показать футуристов, лучистов, симультанистов, включая Рабера Далане. В итоге он остановился на смешанном составе выставки. В нее вошли как известные художники – Гончарова, Василий Каменский, Александр Шевченко, Александра Экстер, так и большое количество молодых и начинающих – Станислав Гурвиц-Гурский, Вячеслав Левкиевский, Михаил Ледантю, Галина Лабунская, Сергей Романович, Василий Чекрыгин и другие. Подавляющим большинством участников выставки оказалась молодежь. Ларионов писал в предисловии к каталогу выставки, что экспоненты ничем не связаны между собой, кроме молодости, стремления вперед, решением задач преимущественно живописных и пока одинаковой настроенностью чувства и мысли. Однако выставка номер четыре. Выставка картин Футуристы, лучистый примитив, 23 марта 23 апреля 1914 года явно не имела такого успеха, как предыдущие Ослиный хвост и мишень. Ларионов, так остро ощущавший общественный резонанс, это, конечно, почувствовал. В этот момент несомненной удачей оказалось приглашение от Дягилева оформлять спектакль Золотой петушок. Теперь Ларионов был на вторых ролях а главной стала Гончарова. Премьера в парижской Гранд-Опера имела огромный успех. Пресса превозносила гончаровский талант. Часть эскизов купила библиотека Сорбонны. Ларионов успехом Гончаровой был, как всегда, доволен. Ларионов вообще обладал удивительной способностью в процессе движения менять курс движения и приспосабливаться к новым условиям. В Париже он не растерялся и снова проявил свои кураторские способности. На волне успеха организовал совместную с Гончаровой выставку в галерее Поля Гийома июль 1914 Картины были заранее привезены из России, предисловие к каталогу написал Гийом Аполинер, поэт и один из ведущих художественных критиков. Свою теорию лучизма Ларионов опубликовал в газете Монроа. Во французском переводе лучизм звучал как районизм а самого Ларионова стали называть «шеф де районизм начальником лучизма. Слава вновь осветила знаменитую пару. В Париже Ларионов строит новые планы. Вероятно, по просьбе Поля Гийома он ведет переписку со своей хорошей знакомой Клавдией Михайловой владельцы художественного салона в Москве, поскольку именно там состоялись мишень и персональная выставка Гончаровой. В письмах речь идет об организации в Москве представительной выставки Пикассо, затем Франсиса Пикабиа и Фернана Леже, а также негритянской скульптуры. Но война остановила художественное движение по всей Европе и прервала российско-европейские художественные связи. Узнав о начале военных действий, Ларионов с Гончаровой устремились на родину. В Москву они вернулись через Константинополь, и вскоре Ларионов был на фронте. Через 4 дня был контужен и попал в военный госпиталь. После долгого выздоровления, в начале 1915 года он был комиссован. Выставка живописи 1915 год, проходившая в художественном салоне Михайловой, Стала последней российской выставкой Ларионова. К ее организации Ларионов не имел прямого отношения, а устроителем был художник Константин Кандауров, профессиональный организатор выставок по кругу своих интересов, весьма далекий от авангардного искусства. И тем не менее, выставка по своей направленности получилась не просто авангардной, но радикальной. В экспозицию были включены ассамбляжи предшественники дадаистских Ready Made. Конечно, это произошло не по воле Кандаурова, но он, как человек мягкого характера, об этом свидетельствовали современники, не мог противостоять напору желающих участвовать в выставке. Ларионов снова был первым, на этот раз как автор ассамбляжей, и за ним сразу потянулись другие художники. О том, как проходила выставка живописи 1915 год, сообщил в своих воспоминаниях Андрей Акимович Шимшурин, библиограф и меценат. Ларионов прибил на стену женину косу, картонку из под шляпы, вырезки из газет, географическую карту и так далее и так далее. Когда все было готово, Ларионов брал под руку товарища, показывал ему стенку и пускал вход в ход вентилятор. У всех опускались руки. Все понимали, что публика будет толпиться у стенки Ларионова, и картин в других залах никто не будет смотреть. Подавленное настроение воцарилось на выставке. Но на другой день и на третий день мозги прояснились. Оказалось, что не занята часть стены в первой зале, ближе к двери, и стены на лестнице. И вот в день открытия на этих местах появилось то, чего Ларионов не ожидал. На стене появился цилиндр и жилетка с подписью «Портрет Маяковского». Еще дальше ко входу рубашка и мочалка с подписью «Бурлюк в бане». Кто-то повесил половую щетку, а Каменский повесил мышеловку с живой мышью. Хозяйка помещения, Михайлова, узнав о мыши, заявила, что если мышь не будет убрана, то она откажет в помещении. Мышь пришлось убрать». На этом кураторский проект Ларионова был завершен. Ларионов и Гончарова покинули Россию 10 июня 1915 года. По вызову Дягилева они направлялись в Швейцарию, через Швецию, Англию и Париж. У обоих начиналась новая биография, не за горами были новые проекты. В России пьедестал лидера нового искусства освободился. Борьба за это место происходила уже без Ларионова. Русский авангард – пошел по иному, уже не ларионовскому пути.